Глава 39. Мод. Подняв выше воротник куртки, я захожу в цветочный бутик и тут же теряю все это обилие красок и запахов. Найдя в дальнем углу помещения девушку с бейджем, продавца-консультанта, подзываю ее к себе и вежливо прошу собрать букет из пионов, который по цене тянет на полноценный ужин в недешевом ресторане. Нетерпеливо отстукиваю гремящие в наушниках бит носком кроссовка не понимаю, почему флористка так загадочно улыбается и пытается осучить мне пахнущую ванилью визитку с какими-то цифрами, дописанными от руки. После недолгих раздумий я все-таки допираю, что кокетливо хлопающая ресницами цветочная фея в синих брюках и белоснежной блузке рассчитывает на более близкое знакомство. Беззвучно вздыхаю и с самой серьезной миной возвращаю девчонке кусок картона, принимая огромный сверток, перевязанный голубой атласной лентой. Сдачи не надо. Зафиксировав еще одну попытку подсунуть мне совершенно ненужный номер телефона, я быстро бросаю несколько купюр на стойку и вылетаю на улицу, как пробка из бутылки шампанского. Прыгаю в стоящее в нескольких метрах от магазинчика такси и мысленно поторапливаю шофера, мечтая скорее увидеться с мамой после долгой разлуки. Она прилетела в город несколько часов назад, пока я ползал под машиной в мастерской креста и увлеченно искал причину неисправности. «Мам, я дома!» Ору во всю глотку из коридора и не сразу замечаю чужие женские ботинки со шнуровкой и висящее на крючке пальто пепельно-розового цвета. Мозгом еще не могу сложить разрозненные детали простого, в общем-то, пазла, а сердце уже разгоняется до непозволительных 120 И ступни сами с крохотом шлёпают по теплому полу, занося моё непослушное тело на кухню. Разряд, ещё разряд, мы его теряем. Рефреном крутится в голове, потому что на жёстком деревянном стуле сидит моя Сашка, поджав под себя ноги и нервно кусает олеющие губы. Загоняет раскалённую иглу мне под кожу своим изумлённо ошеломлённым взглядом лавит выдержку одним движением тонких пальцев, пробегающихся по корпусу мобильника и переворачивающих его экраном вниз. Только я все равно успеваю поймать бесящую до хруста костяшек надпись по филья. Разряд, еще разряд, в глазах все двоится. Очертания окружающих предметов подергиваются сизой дымкой. Фантомный пар валит из ушей и из носа. Желание схватить Сашкин вибрирующий айфон и шкваркнуть им со всей дури об стенку взмывает до самых небес. От одной только мысли, что Баринова с баскетболистом серьезно мутит, внутренности скручивает, окатывает серной кислотой, на ошметки разрывает. «Привет, Матвей!» – звенит своим музыкальным голосом сводная сестра, от которого у меня фейерверки за грудиной бахают, и сознание в очередной раз уплывает. Я ничего не могу с собой поделать. Нависая над застывшей девчонкой, губами высоко осторожно цепляю, ладонью поглаживаю плечо, проверяя свое и ее самообладание на прочность. «Привет, Саша». Запирая эмоции на замок, я скупо отвечаю на ее приветствие не задаю вопросов вертящиеся на языке. «Что у тебя с Ильей? Ты с ним спала? Какого хрена он продолжает названивать, если ты не берешь трубку?» Впервые затолбанные три года испытываю такую всепоглощающую ревность, что не сразу соображаю, что пугаю Александру своим напором. По крайней мере, она неловко ежится и соскальзывает со стула, поправляя съехавший вниз свитер, оголивший правую ключицу. Пожалуй, мне пора. Спасибо за все, Марина Марковна. Чистит Баринова, неуклюже запихивая телефон в задний карман узких джинсов и срывается с места, исчезая в длинном коридоре. Во мне же срабатывает заложенный природой инстинкт хищника, требующий догнать ускользающую жертву. Вспышка справа, полочка с мамиными пузырьками и стекляшками, вспышка слева, мешающая нормально развернуться комод. Со скоростью спринтера преодолеваю разделяющее нас с Сашкой расстояние, надежно пригваждая ее к двери. Впечатываюсь своим разгоряченным телом в ее дрожащее. Упираю ладони в металлическую поверхность по обе стороны от ее лица. Сам трясусь так, как будто пару инъекций адреналина всадили. Выдыхаю мучительно медленно и замираю в паре миллиметров от рта сводной сестры, потому что она дергано высекает. Не надо, Матвей. Почему? Просто не надо. Ничего не объясняет она, но выглядит так воинственно решительно, что я все-таки отстраняюсь. Опуская руки по швам и пристально наблюдаю за тем, как Сашка с третьей попытки зашнуровывает ботинки, путается в широких рукавах пальто и выскакивает на лестничную клетку, будто за ней гонится стая бешеных псов. Нам обоим нужна пауза. Укладываю эту неоспоримую истину своей дурной, словно с похмелья башки, и возвращаюсь на кухню. Пить слегка остывший чай с мятой и шалфеем, есть теплый лимонный пирог, и в слушать плавную, боюкивающую речь мамы. Украдкой выдохнув, я перекатываю колючий клубок из досады и невыразимой тоски, засевшей в груди, Неожиданно ожидаемо пропускаю повисающую в воздухе фразу. Отрезаю еще кусок фирменного маминого десерта, да так и замираю с раскрытым ртом. — В прошлый раз ты жестоко поступил с Сашей. Сейчас не сломай девочку, Матвей. В мамином плавном певучем голосе нет и тени осуждения, только ее ненавязчивая просьба бьет по больному, выкручивая руки и царапая острым крюком ребра. Я прекрасно знаю, что три года назад повел себя как клинический идиот, свалив неизвестно куда, и безжалостно оборвав связи с Бариновой. Знаю, жалею об этом, но вряд ли могу исправить прошлое. Не сломаю. Кивнув убежденно, я быстро прощаюсь с мамой и уже спустя 20 минут заскакиваю в мастерскую, чтобы залезть в рабочий комбинезон с масляными пятнами и увалиться рядом с крестом на пол, больше мешая, чем помогая крутить гайки. К моей несказанной радости время в компании приятеля летит незаметно. Подстёбывая друг друга, мы перевариваем рычавший как внушительных размеров дракон глушак, меняем клапана И единогласно решаем на этом закончить трудовые будни. По очереди принимаем душ и взбодрившись усаживаемся в морковник Игната на несколько минут замолкая. На арену? Да нет, наверное. Беззаботно отвечаю товарищу и мысленно уже растягиваюсь на удобном стареньком диване, разворачиваю купленный в маке рядом с домом камбургер и включаю американский сериал про ироничного Анатома. Я практически ощущаю на языке вкус фирменного шашлычного соуса и запиваю его ледяной колой, когда Крестовский с неповторимой иронией небрежно бросает. А если я скажу, что там будет Саша? На арену. Не видя смысла изображать что-то перед Крестом, я жестко чеканю и приклеиваюсь носом к стеклу. Держу в себе набирающий обороты вихрь и впечатываюсь лопатками в кресло от того, что машина с буксом трогается с места. Дома проносятся мимо, сливаясь в неясное пятно. Сигналы светофора также расплываются. Полицейские патрули не пугают, хоть и Игнат и несколько раз превышает допустимую скорость. И в последнюю секунду закрывает шашку, обставив меня ловкого водителя. Только меня больше эти фортели не цепляют. Цепляет знакомая хрупкая фигурка в безразмерной ярко-красной толстовке почти до колен. Опирающийся локтями на капот лимонного цвета Audi TT. При виде пареновой полузабытая атмосфера гонок снова начинает играть пестрыми красками. Запах паленой резины толкается в ностре, азарт, подобно закиси азота, впрыскивается в кровь, заставляя широко расправлять плечи и высоко вздергивать подбородок, засовывая руки в карманы. Мод! Сколько лет, сколько зим! С возвращением, брат! «Неужто сам Зимин почтил нашу скромную тусу своим присутствием?» Шквал из вопросов и пропитанных неподдельным интересом восклицаний оглушает и едва не сносит с ног. Стоит нам с Крестовским появиться в поле всеобщего зрения. Приятели из прежней жизни и новые персонажи напирают, стремясь отметиться рядом с нашей Тойотой. И это, конечно, устраивает далеко не всех. «Но здравствуй, Матвей, прокатимся?» Оттеснив щуплого светловолосого парня в синей ветровке и укороченных штанах, к нам протискивается Латыпов, указывая на два байка, припаркованных в стороне. Мерит нас с крестом немигающим оценивающим взглядом и едко ухмыляется, стоит мне произнести свое громкое. «Нет». «Ну уже давай, ты и я. Че, сдрейфил?» «В отличие от тебя, Илюх, мне не надо ничего никому доказывать». Сцепив пальцы в замок, я невозмутимо сообщаю баскетболисту, отмечая, как быстро улыбка исчезает с его лица и ползут к брови. Слушаю мужской гогот, перемешанный с мелодичным женским смехом и не ожидаю врезающейся в солнечное сплетение подачи. Тогда Саша со мной прокатится.